Глава сорок третья Я вышел из комнаты на негнущихся ногах. Одолеть сонливость меня заставили доносившиеся из кухни запахи. Когда я спустился по лестнице, в дверь снова забарабанили. Я посмотрел в глазок и увидел уродливую багровую физиономию с разинутым ртом, в котором торчали гнилые зубы. Я отвернулся и отправился завтракать. Дин, мне кажется, с тобой не сравнится ни один из прочих гениев, обитающих в этом доме. Я погладил себя по животу. Где-то раздобыл клубнику. Её принесла моя племянница, Мэй. Я три дня держал ягоды в холоде. Снова племянница. Глядишь, и покойник скоро вспомнит про слави дуралейника Пойду посмотрю, чем занимается его милость. Я выбрался из-за стола. Как ни крути, рано или поздно входную дверь придётся открыть. «Амбер, к нам вот-вот, пожалуй, твоя матушка. Не пора ли уносить ноги?» «Я не собираюсь всю жизнь от неё бегать. Мне бы только знать, что есть место, где я могу в случае чего спрятаться». «Молодец. Дин, блесни мне чеку». Дин нахмурился и заворчал. «И то сказать, какой-то гарец смеет распоряжаться на кухне». Чаю наливал столь долго и тщательно, что я чуть было не плюнул и не ушёл. Бред собачий. «С какой стати устраивать из религиозную церемонию?» Ведь сам чай от этого вкуснее не становится, верно? Некоторые наверняка сочтут меня варваром. Я имею в виду тех, кто недостаточно цивилизован, чтобы выделять из всех напитков пиво. Покойник не спал. Но его лучше было не трогать, поскольку он готовился к приёму гостей. По-моему, он прикидывал, не опровергнет ли его Борь, которая провела в Контарте несколько месяцев, теорию насчёт слави дуралейника. Я решил последовать примеру Амбера и направился к себе в комнату, чтобы привести в порядок свою внешность. Покончив с этим, я уселся у окна и стал смотреть на улицу. Там происходили занятные вещи. Слуги Владычицы Бори бегали вокруг нашего дома, пытаясь избавиться от внимания толпы зевак, которую сами же и собрали. От аристократов с холма можно ожидать многого. Обычно они ставят себе выше закона, который запрещает простым смертным цепляться друг другу в глотке. Однако люди вряд ли потерпят, если кто-то попытается ворваться в частный дом, не имея на руках судебного постановления. Напади слуги Реверстикс на нас ночью, они бы, возможно, чего-то добились. Разумеется, если бы не вмешался покойник. А теперь было слишком поздно. Если они попробуют, толпа разорвет их в клочья. Будь ты хоть трижды лорд, с настроением народа иногда приходится считаться. Надеюсь, ребята с холма не сваляют дурака, положение у нас и без того аховое. Короче, я продолжал сидеть у окна. Как вскоре оказалось, не зря. Краем глаза я заметил в толпе знакомое лицо. По улице шагал плоскомордый, которого сопровождали Садлер и Краск. Все трое выглядели так, словно позавтракали какой-нибудь растительной гадостью в заведении Морли. «Начинается». Я вздохнул и вышел из комнаты. В коридоре мне встретилась Амбер. «Уже явилась?» – спросила она. «Нет, я увидел в окно плоскомордого». С ним двое парней, которым лучше не попадаться на пути даже при свете дня. Кстати, если ты меня не пропустишь, я не сумею открыть им дверь». «Ой, извини», — девушка шагнула в сторону. «Предупреди, пожалуйста, Дина, пусть накроют на стол». Судя по их виду, они изрядно проголодались. Когда плоскомордой постучал, я находился в трёх шагах от двери. Посмотрев на всякий случай в глазок, я отпер дверь, смирил взглядом багроволицего типа, что попытался было со следом, и проворчал, даже не надейся. Он побагровел сильнее прежнего, и тут я захлопнул дверь у него перед носом. Гости расселись в комнатке рядом с моим кабинетом. Появился один, который принес чай и сладости. «Выкладывайте», — проговорил я. Что еще стряслось? Плоскомордый поглядел на своих спутников. Те явно предпочитали отмалчиваться. Интересно, что у них на уме? Как ни странно, их, по-видимому, что-то объединяло. Нечто вроде отвращения, неизвестно к кому. «Скредли сбежал», — сказал, наконец, Тарп. «Скредли сбежал? Каким образом? Отрастил крылья и улетел? Он что, оборотень?» «Я никогда не слышал о птицах или насекомых оборотнях, но чего только на свете не бывает. Если человек может превратиться в волка...» Почему бы гоблину не перекинуться в птичку, скажем, в конюка, если вдуматься, эти превращения глубоко символичны? Предрассудки? У кого? У меня? Смеетесь? Нет, Гарит, не улетел, попросту сбежал. Я недоверчиво покачал головой. Тут мне подумалось, что я быстрее обо всём узнаю, если некоторое время помолчу. Признаться, столь здравые мысли посещает меня нечасто. Я пришёл туда, как только начало светать. Продолжал плоскомордый. Меня встретили на крыльце и велели подождать. Потом вывели с кредли. А он как рванул, только его и видели. Ночью было холодно. Вставил Краск. В такую погоду ящеры становятся неуклюжими. А след гоблина обычные собаки не возьмут. Прибавил Садлер. И потом охранникам велено никого не впускать. Насчет не выпускать речи не было. Все произошло настолько неожиданно. Все стояли и пялились ему вслед. Удрал так удрал. Ничего не попишешь. Во всяком случае, меня это не касается. Или я ошибаюсь? Насколько я понимаю, вы пришли ко мне не просто так. Чудо сказал, что ты ничего не узнаешь, пока не найдешь Донни Пелл, сообщил плоскомордый. Он думает, что скретли сбежал с ней. Вполне возможно. Чудо хочешь, чтобы Краски и Садлер помогли тебе их найти. Понятно. Не могу сказать, что я расстроился. Скорее, наоборот. Осложнения могли возникнуть в любой момент. А имея в своём распоряжении такую троицу, к ним можно было относиться философски. Понятно. Между прочим, сегодня меня должна навестить одна хорошо известная личность. Реверстикс. Говорят, мы знаем, каковы ставки. Правда? Неужели Амбер растрепала? Нет. Поска морда лишь думает, что знает. По-видимому, пока мы не поймаем Скредли, до Непала золоте придётся забыть. Если, конечно, я вдруг не решу, что подрочных чёта стесняться нечего. Занимайся своими делами, изрёк Садлер. Мы мешать не будем. Ну, разумеется, до поры до времени.